Золушка заболела как-то жена одного богатого человека, а как почувствовала, что близок ее конец, позвала свою единственную дочку и говорит: "Милое дитя, будь добрая и ласковой, и тогда Господь тебя будет хранить, а я буду глядеть на тебя с неба и всегда буду с тобой рядом". После этого. Закрыла она глаза и отошла. Каждый день ходила девочка на могилку к матери и горько плакала, и была она добрая и ласковой. Когда пришла зима, снег покрыл могилу белой пеленой, а к весне, когда вновь засияло солнце, вдовец взял себе другую жену. Мачеха привела в дом двух своих дочек, красивых до、да、белоликих, но злых и бессердечных. И тут настали для бедной подчерицы тяжкие времена. Неужели эта глупая гусеница будет сидеть с нами в комнате? Говорили дочки. Хочешь хлебушка? Сперва заработай. Ступай-ка на кухню. Будешь сюда мойкой. Они забрали себе ее красивое платье, а ей дали старую грубую рубаху и деревянные башмаки. Полюбуйтесь на эту гордую принцессу! Ванка, как выредилась! Кричали они со смехом и отвели ее на кухню. Там ей приходилось тяжко трудиться с утра до поздней ночи, вставать еще до рассвета, таскать воду, растапливать печь, стряпать и стирать. Но мало этого. Сводные сестры старались всячески ее изводить. Они дразнили ее, высыпали горох и чечевицу в залу, так что бедняжке приходилось выбирать их оттуда. Вечером, устав от работы, она не могла лишь спать в постельку, а ложилась на полу у печки на зале. И потому, что она была вечно в зале пыльная и грязная, сестры прозвали ее Золушкой. Случилось однажды, что отец собрался ехать на ярмарку и спросил у своих падчериц, что им привезти в подарок. Красивые наряды, сказала одна. Жемчуга и драгоценные камни, сказала другая. Ну а ты, Золушка, чего хочешь? Привези мне, батюшка, веточку, которая на пути домой первой хлестнет по твоей шапке. Вот он и накупил двум своим подчередцам красивых нарядов, жемчугов и драгоценных камней. А когда на пути домой ехал через лес, хлеснула его ветка орешника, да так сильно, что сбила шапку с головы у него. Он сорвал эту ветку и привез ее с собой. Вернувшись домой, он раздал подчередцам то, о чем они просили, а Золушке отдал ветку с орешного куста. Золушка поблагодарила его. пошла на могилку матери и посадила там ветку и так сильно плакала что слезы падали на землю и полили ту веточку выросла ветка и стала красивым деревцем Золушка трижды в день приходила и садилась под деревцем плакала и молилась и каждый раз на дерево прилетала белая птичка А если Золушка признавалась ей, что хочет чего-то, птичка сбрасывала ей то, чего бы она ни попросила. Но вот однажды король затеял праздник, который должен был продлиться целых три дня, и созвал на праздник всех красивых девушек своей страны, чтобы его сын мог выбрать себе невесту. Когда две сводные сестры узнали о том, что им предстоит явиться на праздник, Очень обрадовались, позвали Золушку и говорят «Расчеши нам волосы, почисти туфли и застегни пряжки да покрепче, ведь мы идем на праздник во дворец короля». Золушка послушалась, но заплакала, ведь и ей тоже хотелось пойти потанцевать. Стала она просить мачеху, чтобы та ее отпустила. «Что ты, Золушка?» — сказала та. «Ведь ты вся в пыли да в грязи». «Как же тебе идти на праздник? У тебя ведь нет ни платья, ни туфель. Куда уж тебе танцевать?» Но Золушка продолжала ее просить. Вот мачеха ей и говорит. «Вот, я высыпала в залу полную чашу чечевицы. Если успеешь выбрать ее всю за два часа, тогда пойдешь с нами». Девушка вышла в сад через черный ход и позвала. «Голубки ручные, горлинки и все птички поднебесные, прилетите, помогите мне выбрать чечевицу. Хороший в горшочек, а негодный в забочек». Прилетели к кухонному окошку два белых голубка, следом горлица, и, наконец, слетелись все птички поднебесные и со щебетом опустились на залу. Голубки закивали головками и принялись клевать «тук-тук-тук-тук», а за ними начали и остальные. Тук, тук, тук, тук, и собрали все хорошие зерна в чашу. Не прошло и часа, они уж все сделали и снова разлетелись кто куда. Принесла Золушка чашу своей мачехе, радуется, надеется, что теперь-то ей уже позволено будет пойти на праздник. Но мачеха говорит: "Нет, Золушка, у тебя ведь и платье-то нет, и танцевать ты не умеешь, только выставишь себя на посмешище". Заплакала Золушка, и тогда мачеха сказала: "Вот, Коля, выберешь за один час две полных чаши чечевицы из залы, то можешь пойти вместе с нами". А про себя подумала: "Уж с этим я и ни почем не справиться". Высыпала мачеха две чаши чечевицы в залу, а девушка вышла через черный ход в сад и молвила так.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 Тук-тук-тук-тук, и собрали все хорошие зерна в чашу. И полчаса не прошло, они уж все сделали и снова разлетелись кто куда. Обрадовалась Золушка и отнесла две полные чашы чечевицы Мачехе, думая, что теперь-то ей позволят пойти с сестрами на праздник. Но Мачеха сказала: "Все это тебе не поможет. Ты не можешь идти с нами. Платье у тебя нет и танцевать ты не умеешь." Нам будет за тебя стыдно. И отвернувшись от Золушки, она поспешила на праздник со своими двумя дочерьми и гордячками. Когда все ушли, Золушка пошла на могилу к матушке под ореховым деревцем и крикнула: «Встряхнись, отряхнись, мое деревце, просыпь на меня золото серебро!» Тут птичка сбросила ей платье из золота и серебра и туфельки, расшитые шёлком и серебром. Нарядилась она поскорее в это платье и отправилась на праздник. Её сводные сёстры и мачеха ничего о том не знали и думали, что это должна быть какая-то чужая королевна. Так прекрасна была она в своём золотом платье. И мы в голову не приходило, что это может быть «Золушка». Они-то были уверены, что она сидит дома в грязи и выбирает чечевицу из залы. Вышел ей навстречу королевский сын, взял за руку и стал с ней танцевать. Он не стал танцевать с другими девушками, а все держал ее за руку и не отпускал. Если же кто подходил приглашать ее на танец, он говорил: «Я сам с ней танцую». Проплясала она до самого вечера и хотела уже идти домой возвращаться. Но королевский сын сказал, «Я пойду с тобой и провожу». Очень уж хотелось ему узнать, чья это красавица и из какого она дома. Однако она убежала от него и забралась на голубятню. Ждал королевич, ждал. Тут мимо шел ее отец. Вот он и рассказал ему, как неизвестная девушка взобралась на голубятню. Старик подумал, «Уж не Золушка ли это?» и велел принести топор и богор, чтобы разнести голубятню на куски, но в ней никого не оказалось. А когда они вернулись домой, Золушка в своей старой рубахе сидела на золе, а у печки горела тусклая масляная лампа. Ведь Золушка быстро выпрыгнула из голубятни с другой стороны и побежала к ореховому деревцу, а там сняла свое нарядное платье да положила на могилу. Птичка его унесла, а Золушка надела свою серую грубую рубаху и уселась в кухне на куче залы. На другой день праздник продолжался, и ее родители со сводными сестрами ушли опять из дома, а Золушка побежала к ореховому деревцу и сказала: "Стрихнись, отрихнись, мое деревце, просып на меня золото серебро". Тут сбросила ее птичка платье еще прекраснее, чем накануне. И когда Золушка появилась на празднике в этом платье, все гости дивились ее красоте. Королевский сын ее ждал, а как только она пришла, сразу взял ее за руку и танцевал только с ней одной. Если же кто-то подходил, чтобы пригласить ее на танец, он говорил: «Я сам с ней танцую». Наступил вечер, и она собралась уходить, а королевич отправился за ней следом, чтобы проследить, в какой дом она войдет. но она метнулась от него прямо в сад, который был за домом. В том саду росло большое красивое дерево, на котором висели чудесные груши. Она забралась на него ловко да проворно, как белочка по веткам, так что королевич и не понял, куда она девалась. Ждал королевич, ждал. Тут мимо шел ее отец. Королевич ему и говорит. «От меня убежала неизвестная девушка. И сдается мне, что забралась она на грушу». Отец подумал, не Золушка ли это? Велел принести топор и срубил дерево, но на нём никого не оказалось. Пришли они в кухню, а Золушка, как и в прошлый раз, лежит на золе. Опять она спрыгнула с другой стороны дерева, отдала своё прекрасное платье птице, что прилетало на ореховое деревце, и надела опять серую грубую рубаху. На третий день, когда родители и сводные сёстры отправились на праздник, Золушка снова пришла на могилу к матушке и сказала деревцу: "Стрихнись, отрихнись, мое деревце, просыпь на меня золото, серебро". На сей раз птичка сбросила ей платье до того роскошное и великолепное, какого у нее еще не бывало, а туфельки были из чистого золота. Как появилась она на празднике в этом наряде? Все от изумления языки проглотили. Королевский сын танцевал только с ней одной, а если кто ее приглашал, он говорил: "Я сам с ней танцую". Когда наступил вечер, собралась Золушка уходить. Королевич хотел было ее проводить, но она так ловко от него улизнула, что он за ней не поспел. Но королевич придумал хитрость. Он заранее приказал вымазать всю лестницу смолой, и когда девушка от него убегала, ее туфелька с левой ноги прилипла и осталась на ступеньке. Королевич поднял эту туфельку. Она была маленькая и нарядная, и вся из чистого золота. На следующее утро пошел королевич с той туфелькой к отцу Золушки и говорит: "Моей женой станет только та." Кому придётся впору эта золотая туфелька? Сестры обрадовались, ведь ноги у них были очень красивые. Старшая отправилась с туфелькой в комнату и попыталась примерить, а мать стояла рядом. Но она никак не могла втиснуть большой палец, и туфелька оказалась ей мала. Тогда мать дала ей нож и говорит: «Отруби большой палец, как станешь королевой, тебе не придётся ходить пешком». Отрезала девушка палец, кое-как натянула туфельку, закусила от боли губу и вышла к королевичу. Тогда он посадил её на своего коня, как свою невесту, и уехал вместе с ней. Но путь их лежал мимо могилы, а там, на ореховом деревце, сидели два голубка и пели «Связь». Гули-гули, вот так-так, кровь-то капает в башмак. Башмачок-то слишком тесный. Не она твоя невеста. Взглянул королевич на ее ногу и видит, из нее кровь течет. Развернул он коня, привез служение весту домой и сказал, что она не настоящая и что туфельку должна примерить другая сестра. Пошла-то в свою комнату и легко пропихнула в туфельку пальцы. А вот пятка оказалась слишком большой. Тогда мать дала ей нож и говорит: "Отруби кусочек пятки, как станешь королевой, не придется тебе пешком ходить". Отрубила девушка кусок пятки, с трудом втиснула ногу в туфельку, закусила от боли губу и вышла к королевичу. И он посадил ее на своего коня, как свою невесту, и уехал вместе с ней. Но лежал их путь мимо орехового деревца, а на нём сидели два голубка и пели. «Гули-гули, вот так-так, кровь-то капает в башмак, башмачок-то слишком тесный, не она твоя невеста». Глянул он на её ногу, видит, из туфельки кровь течёт, а белые чулки уже совсем покраснели. Развернул он коня и привёз уже невесту назад в её дом. И это тоже не настоящее, сказал он. Нет ли у вас еще дочери? Да вот, говорит отец, осталась от покойной моей жены маленькая до、да、глупая заморашка Золушка. Но куда ей до невесты? Королевич попросил все же привести ее к нему, но мачеха отвечала: нет, нет, она такая грязнуха, что не смеет и на глаза показаться. Однако королевич во что бы то ни стало ужелал на нее взглянуть, пришлось позвать Золушку. Она сперва умыла руки и лицо, потом вышла к королевичу, поклонилась ему, а он подал ей золотую туфельку. Села она на скамейку, сняла с ноги тяжелый деревянный башмак, надела туфельку и та пришлась ей точно в пору. А когда она встала, Глянул королевич ей в лицо, мигом узнал в ней ту самую красавицу, с которой танцевал, и воскликнул. «Вот она, настоящая моя невеста!» Мачеха и сводные сестры перепугались и побледнели от злости, а он посадил золушку на своего коня и ускакал с ней. Когда проезжали они мимо орехового деревца, два белых голубка запели. Гули-гули, вот так-так, кровь не капает в башмак. Башмачок совсем не тесный. Вот она, твоя невеста. Пропев эту песенку, они спорхнули с деревца и уселись к Золушке на плечи: один на правое, другой на левое. Да так и остались сидеть. Когда настало время играть свадьбу, появились туда и коварные сестры. Хотели они войти к Золушке в милость и урвать кусок от ее достатка. Когда суженные входили в церковь, старшая была по правую руку, а младшая по левую, и голуби выкливали по глазу каждый из них. А после, когда возвращались из церкви, была старшая по левую руку, а младшая по правую, и выкливали голуби каждый из них по другому глазу. Вот так за свою злобу и коварство они были наказаны слепотой до грабовой доски.